под созвездием Гидры. Однажды корабль, на котором плыл Генри, сбился с пути, уходя от преследования из кадры противника, готовый разнести его корабль в щепки. Силы были неравны, Генри был вынужден спасаться бегством. Он выбрал самый опасный путь, по очень быстрому течению, которое заканчивалось водоворотом, вернее, крутящейся воронкой, в которую уходила вода. Моряки прозвали этот путь Гидри на дорога, а воронку пасть Гидры. Над этим течением находилось созвездие Гидры, которое то появлялось, то исчезало, меняя свои очертания. Через это место не удавалось пройти ни одному кораблю. Генри подумал, что лучше сгинуть в морской пучине, чем попасть в руки преследователей. Он поднял наверх всех людей и обратился к команде: "Либо мы сдадимся и попадем в руки врагов, либо попытаемся пройти Гидриной дорогой. Это опасный путь, мы можем все погибнуть". Люди молчали. Потом разом подняли сжатые кулаки, повернулись и разошлись по своим местам. Это означало, что они не хотели попасть в руки противника. Генри еще раз удивился мужеству этих людей. Стояла тихая безоблачная ночь. На небе четко было видно созвездие Морской гидры, ее всегда разинутая пасть была закрыта. Корабль встал на якорь. "Должно быть, это хороший знак", воскликнул Генри. Он вспомнил все, что знал об этом месте, поцеловал свой амулет и, собрав все свое мужество, направил корабль через водоворот. Корабль стала закручивать и тащить в пучину, как вдруг какая-то сила изменила направление водоворота. Корабль будто бы вытолкнули из омута и поставили на водную гладь. Они вышли на спокойную воду, отплыли на безопасное расстояние и легли в дрейф. В эту ночь все только и говорили о силе, которая помогла им выбраться. Начало светать. Генри со своим помощником сидели на корме, обсуждали неожиданную смену направления водоворота, как вдруг помощник вскрикнул: "Смотри, капитан! На горизонте показалась фигура женщины, которая стояла около высокой скалы, напоминающей зуб, прямо в воде и, казалось, звала их руками". И они, не сговариваясь, закричали: "Да это же Акин остров!"